Анна уже встречала братьев во дворце, но первый раз ей представилась возможность увидеть соотечественников за работой. Она с интересом огляделась. Взгляд сам собой остановился на рисунке, развернутом на огромном обеденном столе рядом с небрежно свернутыми свитками. Снедаемая любопытством, она сократила обмен учтивостями. В расспросила братьев, довольны ли они жизнью Улыковых и попросила разрешения рассмотреть проект повнимательнее. Пухленький Луиджи только улыбнулся в ответ на такое неофициальное поведение верховной боярыни и провел молодую женщину к столу. Анна взглянула на рисунок и, потрясенная, замерла. Церковь была небольшая, но все ее части находились в такой гармонии, что, казалось, были нарисованы нечеловеческой рукой. Высокий расписной шатер дополнял картину. Ничего подобного она ни разу в жизни не видела. Талантом архитектора старший Альбино не сплел воедино и восточную узорчатость, и изысканность простого белого камня, и радостную песню по золоте. Разве возможно все это выстроить? — изумилась она. Лоренцо все рассчитал. — А я привык полагаться на моего брата, как на самого себя, — уверенно ответил Луиджи развертывая перед боярыней густо испещренные странными формулами свитки. А Лоренцо, скрестив на груди руки, спокойно наблюдал за сценой, время от времени вставляя небольшие замечания. Голос Луиджи был хрипловатым и словно немного надтреснутым. Лоренцо же щебетал маленькой птичкой. Да и внешне походил на птицу. Маленький, с остреньким, словно всегда готовым клюнуть носиком, таким же остреньким безбородым подбородком и маленьким ротиком. Старший же брат был более степенным, неторопливым, говорил размеренно, складывая пухлые, почти женские ручки на кругленьком животе. И в который раз Анна изумилась таланту братьев Альбинони. Если один был артистом, то другой настоящим ученым и изобретателем. Теперь Верховная Боярыня лучше понимала значение, которое придавала Софья деятельности двух итальянцев. Если проект воплотится в жизнь, то Москва единственная в мире будет обладать невиданным сокровищем. Во всяком случае, ничего подобного она никогда не видела. Гармония, простота и изящество форм стали самим воплощением молитвы, вознесенной к небу. Словно все надежды непрекаянной человеческой души воплотились в едином порыве архитектурного гения Луиджи Альбинони. Это настоящее чудо. Искреннее восхищение Анны доставляло видимое удовольствие Луиджи. Он волновался, словно ученик перед учителем, описывая внутреннее и внешнее убранство, и в конце добавил. «Это храм Богородицы». У нас с братом особенное отношение к Пресвятой Деве. Для нас она стала настоящим светом. Покровительницей и заступницей я всю жизнь мечтал построить посвященный ей храм. И вот, благодаря вашей княгине, наконец, моя мечта исполнится. Тут голос его дрогнул, и он заморгал часто-часто, безуспешно пытаясь скрыть набежавшие слезы, и словно спала маска степенности и неторопливости которая скрывала истинные чувства Луиджи Альбинони. Анна прервала взгляд на набухшие и воспаленные от усталости глаза младшего брата и только в этот момент отдала себе отчет, что, несмотря на внешнюю беззаботность, итальянцы работали день и ночь как проклятые, вкладывая весь свой талант и отдавая все свои силы тому, что для них было настолько важно. В едином порыве ей захотелось помочь. — Может быть, я смогу найти вам более подходящее место для работы? Все-таки у Биклемишевых было более просторно. И неожиданно для себя самой спросила. — А почему вы решили съехать от Биклемишевых? У них все было слишком церемонно, а мы люди непритязательные. Больше привыкли к простоте, и здесь нам очень нравится, и дворянин с женой очень стараются. Так что не беспокойтесь, боярыня Анна сделанной легкостью ответил старший Альбинони, но младший долгим, испытывающим взглядом посмотрел на молодую женщину. Такой ответ показался Анне по меньшей мере странным. И изящество одежды и ее соотечественников скорее говорило о противоположном, но продолжать дальше она не стала. Почувствовав внезапную холодность своих соотечественников, Боярыня предпочла раскланяться, оставив в гостей обживать отведенные им покои. Она развернулась и только в этот момент заметила, что в комнате находится еще кто-то. Высокий худой мужчина с глазами преданной собаки терпеливо стоял в стороне. По всей видимости, это и был слуга братьев, Марчелло, с которым Альбинони не расставались ни на миг. Он с обожанием смотрел на своих господ и ждал приказаний. Марчелло. Проводи боярыню. Не приказал, а скорее попросил Луиджи. Марчелло, вежливо поклонившись, открыл дверь. Анна вышла, слуга двинулся за ней. Улыбнувшись про себя, Марчелло мог дать фору Василисе. Насколько карлица умела передвигаться неслышно, настолько Марчелло производил шума не больше маленькой мышки. У Анны почему-то возникло сравнение с привидением. Даже дрожь прошла по телу от такого сравнения. И еще почему-то в голову пришла мысль, что аскетичный слуга прятал под своим одеянием власеницу. Настолько он казался отрешенным от всего мирского. Намотанные на левую руку четки розарий только дополняли сравнение с монахом. Во всяком случае, видеть слуг с четками ей приходилось нечасто. Не был ли Марчелло в прошлом послушником или монахом Растригой? Но если и был, то поменял служение Богу на служение братьям Альбинони. Одна единственная забота наполняла его существование. Это комфорт, покой и довольство его господ. Иметь такого преданного слугу братьям можно было только позавидовать. Отослав марчелла Анна отправилась вниз. В главных покоях Анну поджидала хозяйка дома. «Пожалуйте, боярыня к ужину». Откушайте с нами. Чем Бог послал, не обидьте. От всей души просим и служанку вашу тоже приглашаем. Распевно произнесла Прасковья Лыкова и поклонилась зачем-то чуть не в пояс.